Глава вторая. Водоворот узора. Стояла жаркая ночь, когда ветер с юга промчался над широкой дельтой, именуемой пальцами дракона. Рябь пробежала по запутанному лабиринту ручьев, речушек и проток, широких и узких, иногда сплошь заросших осокой. Заколыхался тростник, покрывавшей отмели между едва поднимавшимися над водой островками. Островки те поросли чудными деревьями, корни которых, словно паучьи лапы, выступали из земли. Такие деревья не росли нигде, кроме дельты. Дельтой заканчивалась великая река Эренин, широкое русло которой было усеяно множеством крохотных огоньков. Рыбаки ловили рыбу на свет». Неугомонный ветер неистово раскачивал лодки, огоньки плясали, и некоторые рыбаки постарше бормотали, что в такую ночь того и гляди дождешься лихо. Те, что помоложе, посмеивались, но и сами торопливо выбирали сети. Видно, и им не терпелось поскорее очутиться дома, подальше отсюда. В преданиях говорилось, что зло не смеет переступить твой порог коли ты сам его не накличишь, и пока не доберешься до дому. Когда ветер достиг раскинувшегося у реки великого города Тира, в нем уже почти не осталось привкуса морской соли. Крытые черепицей постоялые дворы и лавки теснились у подвножия величественных, увенчанных башенками дворцов. Но ни один из этих дворцов не мог помериться высотой с исполинским сооружением, тянувшимся из центра города к самой кромке воды. То была легендарная крепость Тирская Твердыня, древнейший цитадель человечества, воздвигнутая вскоре после разлома мира. Народы и царства возвышались и уходили в небытие, а Твердыня стояла. Словно о неприступный утес разбивались о нее копья и мечи, И сокрушалось мужество осаждавших ее воинов. На протяжении трех тысячелетий бессчетной армии штурмовали Твердыню, но она оставалась неодолимой до сего дня. Улицы города кабачки и лавки опустили. С наступлением темноты горожане осмотрительно предпочитали не высовывать носа из дома. Тот, кто владеет Твердыней, правит тиром, городом и народом. Так повелось издавна, и народ Тира считал этот порядок естественным. Днем горожане приветствовали своего нового волостелина с таким же жаром, как и всех тех, кто правил до него. Но к ночи, когда ветер над крышами завывал, точно тысячи причитающих плакальщиц жались по углам и дрожали, несмотря на жару. В людях пробуждались странные надежды и мечтания на какие здесь никто не осмеливался уже сотни поколений, однако надежды эти мешались со страхами, столь же древними, как разлом. Порыв ветра всколыхнул вознесенное над твердыней белое знамя, и оно заполоскалось, будто пытаясь рассечь казавшуюся совсем близкой луну. Вместе со знаменем извивался, словно оседлав ветер, изображенный на нем змей, с когтистыми лапами, львиной гривой и алло-золотой чешуей. Над твердыней реяло знамя пророчества, пророчество, исполнение которого ждали с надеждой и страхом. Знамя дракона, возрожденного дракона. Знак, возвещавший, что мир будет спасен, но спасен ценой грядущего нового разлома. Как будто вознегодовав на непокорство горделивого стяга, Ветер перестал трепать его и обрушился на каменные стены твердыни. Знамя дракона обвисло, снова в ожидании новых, более яростных бурь. На одном из верхних этажей твердыни, в комнате, выходящей на южный фасад, в ногах кровати под пышным балдахином, сидел на сундуке Перин. Взгляд его был прикован к молодой темноволосой женщине, которая расхаживала из угла в угол. В золотистых глазах юноши читалась настороженность. Обычно Фейли подтрунивала над ним. Видно, ее слегка потешало его склонность взвешивать и обдумывать каждый свой шаг. Но сегодня вечером, со времени своего прихода, она не проронила и десяти слов. Он ощущал стойкий аромат розовых лепестков, которыми была пересыпана после стирки ее одежда, ее аромат. Но помимо этого Перин учуял запах тревоги, исходивший от девушки, и удивился. Фейли умела держать себя в руках. Странно, от чего она так нервничает? У него даже спина зачесалась. И вовсе не от того, что он вспотел. Юбка девушки мягко шуршала в такт ее шагам. В досаде Перин поскреб свою двухнедельную бородку, которая начала курчавиться сильнее, чем его шевелюра и, наверное, в сотый раз подумал, что не мешало бы побриться. «Она тебе идет», — промолвила Фейли, неожиданно остановившись. Перин неловко пожал широченными налитыми плечами, выдававшими в нем кузнеца. Девушка как будто прочла его мысли, и такое случалось не раз. «Чешется!» — смущенно пробормотал он, и тут же пожалел о том, что произнес это столь нерешительным тоном. В конце концов, это его борода, и он волен делать с ней, что вздумается, захочет и сбреет. Фелли внимательно посмотрела на него, склонив голову на бок. Высокие скулы и резко очерченный нос придавали ей суровый вид, но голос звучал мягко и нежно. «Зато тебе к лицу». Перин вздохнул и снова пожал плечами. Она не просила его оставить бороду и никогда не попросит. Это уж точно. А он опять отложит бритье, не весь на какой срок. Интересно, как бы повел себя в таких обстоятельствах его приятель Мэтт? Небось, поцеловал бы ее, ущипнул, рассмешил и в конце концов шутками до да прибаутками убедил своей правоте. Но Перин никогда не умел обходиться с девушками так, как мэт Кто-кто, а мэт никогда бы не стал в такую жарищу отращивать бороду только потому, что какая-то девица решила, что она ему к лицу. Впрочем, еще неизвестно, как бы он повел себя, окажись этой девицей Фейли. Наверняка отец Фейли горько сожалел о том, что она ушла из дому. И не только потому, что она его дочка. Фейли рассказывала, что он самый богатый торговец мехами в Салдее. Оно и видно. Девушка научилась торговаться и умела настоять на своем. «Фейли», — проговорил он, Я вижу, что что-то тебя тревожит, и дело вовсе не в моей бороде. Скажи, что же это?» Девушка упорно отводила глаза, глядя куда угодно, только не на него, и пытаясь сделать вид, будто рассматривает комнату. Всю мебель от высокого платяного шкафа и толстенных столбов, поддерживавших балдахин, достоявших возле мраморного камина скамьи с мягкой обивкой, украшала резьба, изображавшая львов, леопардов и охотничьи сцены. В глотнице некоторых животных были вставлены гранаты. Как ни пытался Перин втолковать домоправительницы, что ему больше подошла бы комната попроще, она, казалось, не понимала, о чем идет речь. Между тем, ее трудно было заподозрить в недостатке сообразительности, ведь она командовала целой армией слуг, превосходящей числом защитников твердыни. Кто бы ни владел твердыней, и чьи бы воины не оберегали ее стены, повседневная жизнь цитадели поддерживалась ее неустанными хлопотами. Она смотрела на мир, как уроженка тира, и в ее глазах Перин, несмотря на одежду и облик простого деревенского парня, вовсе не был простолюдином. Прежде всего потому, что простонародью не положено было селиться в твердыне, не считая, разумеется, защитников и челяди. А главное, Перин был одним из спутников Ранда, соратником, а может быть и другом, во всяком случае приближенным самого возрожденного дракона. В глазах домоправительницы это ставило его вровень по меньшей мере с лордом страны, а то и с благородным лордом. То, что столь важная особа поселилась в столь скромных покоях, где не было даже передней, казалось для нее достаточным потрясением, и, вздумай Перин настаивать на комнате попроще, она, того и гляди, упала бы в обморок. Да и неизвестно, были ли здесь вообще помещения попроще, не считая, конечно, солдатских казарм и комнат для прислуги. Хорошо еще, что здесь ничто, кроме светильников, не было позолочено. Фейли, однако, смотрела на все это иначе. Ты мог бы занять комнату и получше. Ты это заслужил. Можно побиться об заклад на последний медяк, что мэт устроился не в такой коморке. Мэтт любит показуху, — отозвался Перин. А ты себя не ценишь. Юноша промолчал. Он понимал, что ей не по себе, и причиной тому неубранство его покоев, и уж того менее судьба его бороды. Выждав немного, Элли проговорила. «Похоже, лорд-дракон совсем позабыл о тебе. Теперь он все время проводит с благородными лордами». Спина у Перина зачесалась еще сильнее. Он понял, что не дает ей покоя, и сказал нарочно непринужденным тоном. «Лорд-дракон, да брось эти тирские церемонии, его зовут Ранд». «Перинайбара, он ведь твой друг, а не мой» если у такого человека вообще могут быть друзья. Девушка вздохнула и продолжила более миролюбиво. Я тут подумываю уйти из твердыни, да и вообще из тира. Вряд ли Морейн станет меня задерживать, ведь уже пару недель, как о Ранде прослышали, и за городскими стенами. Ей уже не сохранить это в тайне. Перин подавил невеселый вздох. — Издается мне... Она не будет тебе мешать. Так или иначе, ты для нее только лишнее беспокойство. Она, пожалуй, еще и денег на дорогу даст, лишь бы тебя здесь не было. Фейли подбоченилась вперила в него взгляд. — И это все, что ты можешь мне сказать? — А что бы ты хотела услышать? — Что я хочу, чтобы ты осталась? Раздражение в собственном голосе испугало Перина. Он злился на себя, а не на нее. Злился от того, что не предвидел такого поворота и не знал, что предпринять. Он привык делать все обдуманно, не спеша. Когда торопишься, можно, не желая того, обидеть человека, как вышло сейчас. Темные глаза девушки расширились от огорчения. Перин попытался исправить свою оплошность. «Пойми, на самом деле я очень хочу, чтобы ты осталась». Но, может быть, тебе все же лучше уйти? Я знаю, что ты не робкого десятка, но возрожденный дракон, да еще и те отрекшиеся. Правда, вряд ли сейчас можно отыскать безопасное убежище. Его нет и долго не будет. Но места, где безопаснее, чем в Твердыне, еще остались. До поры до времени, во всяком случае. Не надо быть последним болваном, чтобы преподнести ей все это таким образом. Однако Фейли, похоже, не задела, каким образом ей он это все преподнес. «Остаться?» — воскликнула она. «Озари меня свет!» «Да все что угодно лучше, чем торчать здесь без толку, но...» Она легким движением опустилась на колени и протянула к нему руки. «Перин, мне вовсе не хочется думать о том, что в любой момент из-за угла может появиться отрекшийся...» У меня нет желания ждать, когда возрожденный дракон всех нас убьет. В конце концов, он ведь уже сделал это в прошлом, во время разлома. Убил всех, кто был ему близок. — Но Рант вовсе не Льюстерин, убийца родичей, — возразил Перин. — Я хочу сказать, что он и вправду возрожденный дракон, но он не... он не станет. Перин тянул, не зная, как закончить. Рант был Льюисом Терреном Теламоном, родившимся заново. Именно это и значило быть возрожденным драконом. Но значило ли это, что он обречен повторить судьбу Льюиса терина Не только лишиться рассудка и сгнить заживо. Такая участь ждала каждого мужчину, способного направлять силу. Но и предать смерти всех, кто ему дорог. Перин, я говорила с Байн из чат Юношу это не удивило. Он знал, что Фейли проводит немало времени с аильскими девушками. «С такими подругами хлопот не оберешься. Но, похоже, эта компания нравится Фейли в той же степени, в какой она терпеть не может общество благородных дам Тира. Только непонятно, какое отношение это имеет к их разговору», – удивился Перин. «Они рассказали мне, что Марейн то и дело спрашивает, где находишься ты или мэт Не понимаешь?» «Раз ей приходится спрашивать, значит, она не может следить за вами с... при помощи силы». «Следить при помощи силы?» — растерянно повторил Перин. «Ничего подобного ему и в голову не приходило». «Не может. Давай уйдем вместе, Перин. Прежде чем она нас мы будем уже в двадцати милях за рекой». «Я не могу», — печально ответил юноша. Он потянулся к Фейле, пытаясь поцеловать ее» но она вскочила с места и отклонилась так быстро, что он чуть не упал, и тут же скрестила руки на груди, всем своим видом, давая понять, что заигрывать с нею сейчас не стоит. Только не говори мне, что ты ее боишься. Я знаю, что она айсседай, и все вы пляшете под ее дудку. Возможно, она уже и... Ранда опутала так, что ему не освободиться. Что же Дейгвейн и Лейн и Найниф то кто их поймет? Может, они и сами этого не хотят. Но ты, если решишься, можешь разорвать ее путы. Морейн тут ни при чем. Просто я делаю то, что должен. Я... Фейли резко оборвала его. Кончай заливать мне насчет того, что мужчина обязан исполнять свой долг. Я не хуже тебя знаю, что такое долг. Так что никому здесь ты ничего не должен. Может, ты, конечно, и таверен, хотя по тебе этого и не скажешь. Но это он, возрожденный дракон, а вовсе не ты. — Выслушаешь ты меня или нет? — вспылил Перин. Фейли аж подскочил от неожиданности. Прежде он никогда не кричал на нее. — Так? Никогда. Но она промолчала, только вздернула подбородок и пожала плечами. — Мне кажется, — продолжил юноша, — что моя судьба каким-то образом связана с судьбой Уранда. «И судьба Мэтта тоже. Мы связаны воедино. И если не исполним того, что от нас требуется, то иран окажется не в силах осуществить предначертанное. Вот в чем заключается мой долг. Как я могу уйти, если это может погубить Ранда?» «Погубить?» В голосе девушки прозвучала нотка раздражения. Но не больше. перрин даже подумал, не стоит ли ему покрикивать на нее почаще. «Это тебе Морейн внушила Перин, пора бы уж тебе понять. Не следует прислушиваться ко всякому слову Айси Дай. При тут марейн Я сам до всего додумался. Видишь ли, нас, Таверинов, что-то подталкивает друг к другу. А может быть, это Рант притягивает нас обоих. Меня и Мэтта. Он ведь считается сильнейшим Таверином со времен Артура Ястребиное крыло. А то из самого Разлома. мэт тот и вовсе не признал бы себя Таверином, если бы всякий раз не выходило одно и то же. Попробует он уйти, а в конце концов возвращается к Ранду. А Лойл говорит, что никогда не слышал, чтобы появились сразу трое Таверинов одного возраста, да еще и родом из одного места. Фейли громко фыркнула. Много он знает, твой Лойл. Для Агир он всего-навсего мальчишка. — Ему уже за 90 возразил Перин. Но Фейли ответила лишь натянутой улыбкой. И то сказать, по агирским меркам 90 соответствовало примерно возрасту Перина, а то и меньше. Не очень-то много ему известно об Агир, но в любом случае лоэл прочитал уйму книг, причем таких, каких Перин и в глаза не видел, и слышать о них не слышал. Иногда юноше казалось, что этот тагир прочитал вообще все книги на свете. «Он всяко знает по поболее нас с тобой», — продолжал Перин. «И он считает, что без меня вроде бы нельзя обойтись. Да и Марейн тоже так думает. Нет, я ее никогда об этом не спрашивал. Но сама посуди. Зачем бы ей за мною следить? Ведь не за тем же, чтобы заказать мне кухонный ножик». Фейли умолкла, а когда заговорила, голос ее звучал сочувственно. «Бедняга Перин». Я удрала из Салдэи на поиски приключений, и вроде бы нашла, что искала. Приключения. Да еще какие? Таких не было, наверное, со времен разлома. Но единственное, чего я хочу, это убраться куда-нибудь подальше. Тебе же ничего не нужно, кроме твоей кузницы. А ты того и гляди, попадешь в легенду, сам того не желая. Перин отвел глаза, но запах девушки продолжал кружить ему голову. Маловероятно, чтобы о нем стали рассказывать легенды, во всяком случае, пока в его тайну посвящены немногие. Фейлита думает, что знает о нем все, но она ошибается. Напротив него, прислоненные к стене, стояли топоры-молот. Простые и удобные, с ухватистыми рукоятями длиной в руку. Орудия эти полностью соответствовали своему назначению. У топора было изогнутое полумесяцем лезвие, уравновешенное клевцом, тяжелым смертоносным шипом. С помощью молота Перин умел делать полезные вещи. Им он орудовал в кузнице. Молот был более чем вдвое тяжелее топора, но всякий раз, когда он брал топор в руки, казалось, что все наоборот. Ведь за топор приходится браться, чтобы... Об этом Перин и думать не хотел. Фейли права. Единственное, чего он хочет, это быть кузнецом. Вернуться домой, увидеть своих родичей и снова работать в кузнице. Только не бывать тому. Он это знал. Перин поднялся, дотянулся до молота и, подхватив его, уселся снова. С инструментом в руках он чувствовал себя как-то увереннее. Мастер Лухан всегда говорил: чему быть, тому не миновать. Перин заспешил, понимая, что его слова смахивают на то, что Фейли называла типично мужской околесицей. Лухан-кузнец из нашей деревни. Я у него в подмастерьях был. Да я тебе о нем уже рассказывал. К удивлению Перина, Фейли не воспользовалась случаем упрекнуть его в том, что он своего ума не имеет, а повторяет чужие слова. Она вообще ничего не сказала, а только выжидающе посмотрела на него. И тут до него дошло. «Стало быть, ты уходишь?» — спросил он. Фелли поднялась, отряхнула юбку и довольно долго молчала, будто раздумывая, что ответить. «Не знаю», — сказала она наконец. «В хорошенькую историю ты меня впутал». «Я? Я-то здесь при чем? — Ну, если ты сам сообразить не можешь, то я и подавно не собираюсь тебя растолковывать. Перин снова почесал бороду и уставился на молот, который так и держал в руке. Мэт наверняка бы сразу смекнул, что она имеет в виду. Или, например, старина Том Мэрилин. Седовлас имени Стрель говаривал, что никому не дано постить женщину, Однако стоило ему выйти из своей крошечной коморки, сокрытой в чреве твердыни, как его тут же окружали с полдюжины девиц, по возрасту годившихся ему во внучки. Слетались послушать, как под аккомпанемент арфы он поет баллады о великих подвигах и столь же великой любви. Фейли была единственной женщиной, которую Перину хотелось понять. Но при этом он чувствовал, что говорят они на разных языках как если бы рыба попыталась понять птицу. Ясно, что сейчас она ждет от него вопроса. На этот счет сомнений у Перина не было. Может быть, она и не ответит ему, но спросить он должен. А Перину прямо молчал. Он решил, что на сей раз перемолчит ее. Снаружи, во тьме, прокукарекал петух. Фейли поежилась и обхватила руками плечи. «Нянюшка говорила мне, что это знак, предвещающий смерть. Правда, я в это не верю». Перин открыл было рот, чтобы заявить, что это глупое суеверие, хотя перед этим и сам поежился. Но тут послышался странный скрежет и стук. Юноша мгновенно обернулся. Оказалось, что топор упал на пол. Перин только и успел, что нахмурится, удивляясь, как это он свалился сам по себе» когда топор взмыл в воздух и устремился к нему. Не раздумывая, Перин взмахнул молотом. В звоне металла о металл потонул отчаянный крик Фейли. Топор пролетел через всю комнату, отскочил от дальней стены и снова метнулся к нему, угрожающе выставив лезвие. Перин почувствовал, что волосы у него встают дыбом. В тот миг, когда топор проносился мимо Фейли, девушка обеими руками ухватилась за его рукоять. Топор, как живой, извернулся у нее в руках и наставил стальной полумесяц прямо ей в лицо. Бросив молот, Перин прыжком кинулся вперед и ухватился за топорище. Он едва успел предотвратить смертельный удар. Юноша боялся, что не переживет, если топор, его собственный топор, изувечит девушку. Он рванул топор на себя с такой силой, что тяжелый шип, уравновешивающий лезвие, чуть не вонзился ему в грудь. Хорошо, что удалось спасти Фейли, только, похоже, самое страшное впереди. Топор вел себя, как живое существо, движимое злобной волей. И это существо стремилось убить его, Перина. Юноша чувствовал это так ясно, как будто враг кричал ему об этом в лицо. Причем неведомый враг был не только злобен, но и хитер. Когда Перин тянул топор на себя, не давая лезвию коснуться Фейли, Тот использовал его же усилия, пытаясь вонзиться в грудь юноши. А когда он отталкивал оружие, лезвие вновь угрожало Фейре, как будто понимая, чтобы уберечь ее, Перин вновь обратит топор на себя. Перин сжимал рукоять изо всех сил, но топор вертелся у него в руках, угрожая то острым шипом, то стальным полумесяцем. Мускулы кузнеца вздулись узлами, ладони его горели, под градом струился по лицу. Перин не знал, долго ли сможет удерживать топор. Безумие, просто безумие. Но думать об этом было некогда. «Беги!» – прохрипел Перин сквозь стиснутые зубы. «Беги, Фейли!» На побледневшем лице девушки не было ни кровинки. Но она отрицательно качнула головой и, продолжая бороться с топором, выдавила из себя. «Нет, я тебя не оставлю!» «Так мы погибнем оба!» Она снова замотала головой. Издав горловой рык, Перин отнял руку от топорища. Удерживать топор одной рукой было совсем не в моготу. Вертящаяся рукоять жгла ладонь. Освободившейся рукой он схватил девушку и начал подталкивать ее к выходу. Фейли взвизгнула и уперлась с него кулачками. Но Перин, не обращая на это внимания, прижал ее к стене и оттеснил к двери. Как только удалось распахнуть дверь, он вытолкнул девушку наружу, Повернулся спиной к выходу, движением бедра, задвинул щеколду и снова схватился за топорище обеими руками. Сверкающий, от отточенный полумесяц находился уже в нескольких дюймах от его лица. Фейли неистово кричала и барабанила в дверь, но Перин едва ли осознавал это. Толстая дверь заглушала звуки, да и не до того ему было. Невероятным усилием Перин оттолкнул топор на длину руки. Желтые глаза юноши сверкали, будто вобрав в себя свет всех горевших в комнате свечей. «Ну что?» — проревел он, обращаясь к топору. «Теперь мы остались один на один. Кровь и пепел! Как я тебя ненавижу!» Внезапно на него напал истерический смех. «Ведь все считают, что это Ранд должен сойти с ума. Ранд!» «А я дошел до того, что разговариваю с собственным топором. Ранд, чтобы ему сгореть». Стиснув зубы, Перин оттолкнул топор на расстоянии шага от двери. Стальной полумесяц дрожа тянулся к нему. Юноша почти ощущал переполнявшую его жажду крови. Внезапно Перин обеими руками рванул топорище на себя, отскочил назад. Лезвие метнулось к его голове, и Перину почудилось, будто он услышал торжествующий клич, словно его враг был живым. В самый последний момент Перин отклонился в сторону, и просветевший мимо топор с тяжелым лязгом возился в дверь. Он чувствовал, как жизнь, а как иначе это назвать, покидает плененное оружие. Торчащий в двери топор снова стал всего лишь топором. Дерево и сталь, и ничего больше. Ну и пусть пока остается здесь, решил юноша, место подходящее. Дрожащей рукой он утер пот со лба Безумие. Безумие следует за рандом повсюду. И тут до него вдруг дошло, что из-за двери не доносятся отчаянные крики и стук. Поспешно откинув щеколду, Перен распахнул дверь. Стальное лезвие топора поблескивало в свете масляных ламп, висящих на покрытых габелинами стенах широкого коридора. Фейли застыла перед дверью с поднятыми руками. Видно, собиралась в очередной раз стукнуть по ней кулаками. Глаза ее были широко открыты. Девушка растерянно коснулась кончика своего носа и слабым голосом произнесла «Еще бы дюйм!» И неожиданно она бросилась к нему, и что-то бессвязно бормоча стала иступленно целовать его, доставая губами только шею и бороду. Спустя мгновение, так же стремительно отпрянув, девушка с тревогой пробежала пальцами по его груди и рукам. «Тебе больно? Ты ранен?» «Оно тебя не...» «Со мной все в порядке», — отозвался Перин. «Ты-то как? Я не хотел тебя напугать». Девушка уставилась на него. «Правда? Ты совсем не ранен?» ни «Нисколечко», — подтвердил Перин, и в тот же миг девушка влепила ему полновесную затрещину, от которой в голове у него зазвенело, как от удара молотом о наковальню. «Дубина волосатая! Я ведь думала, что ты уже мертв! Боялась, что эта штуковина тебя убьет». «Думала...» — Фейли замолчала в тот момент, когда Перин перехватил на замахе ее руку, предотвратив вторую оплеуху. «Пожалуйста, больше не делай этого!» — спокойно попросил он. Отпечаток ее ладони еще горел у него на щеке. Наверняка челюсть будет тнуть всю ночь. Перин удерживал ее руку так нежно, словно держал в руках птенчика. Но хотя Фейли отчаянно пытался освободиться... Его стальная рука даже не шевельнулась. Он привык целыми днями размахивать тяжеленным молотом, и поэтому даже сейчас, после нелегкой борьбы с топором, почти не ощущал ее судорожных усилий. Дернувшись несколько раз, фейли видимо, решила не обращать внимания на его хватку и вперилась с него взглядом. Черные и золотистые глаза, не мигая, смотрели друг на друга. «Я могла бы тебе помочь. Ты не имел права». «Еще как имел!» — твердо заявил Перин. «Ты не могла мне помочь. Если бы ты осталась, мы бы оба погибли!» «Я не мог одновременно и тебя оберегать, и с этой штуковиной сражаться!» Фейля открыла было рот, но он возвысил голос и продолжал. «Я знаю, тебе не понравится то, что я сейчас скажу, но придется послушать. Я и так изо всех сил стараюсь не обращаться с тобою, как с фарфоровой статуэткой». Но если ты потребуешь, чтобы я спокойно смотрел на твою смерть, я свяжу тебя, как овцу на рынке, и отошлю к госпоже Лухан. А уж она-то не потерпит таких выходок. Потрогав языком зуб и удивившись, как он еще не выпал, Перин мысленно представил себе, как Фейли пытается показывать характер перед Элсбет Лухан. Да, интересно было бы посмотреть на такое. Жена кузнеца держала своего мужа под каблуком, и вроде бы даже без особых усилий. Уж на что, унайнив язычок острый, как бритва, но в присутствии госпожи Лухан и та предпочитала держать его за зубами. Перин еще раз потрогал свой зуб и решил, что он держится достаточно крепко. Неожиданно Фелли рассмеялась низким гортанным смехом. «Значит, связал бы меня, да? Только попробуй». «Смотри, как бы тебе не пришлось сплясать в объятиях темного». Перин так удивился, что выпустил руку девушки. Кажется, он не сказал ничего особенного. Однако прежде она так и вспыхивала от ярости, а тут выслушала его смирнёхонько. Правда, он был не вполне уверен, что её угрозы такие уж пустые. Фейли носила под одеждой ножи и прекрасно умела с ними обращаться. Девушка принялась демонстративно тереть запястье, бормоча что-то себе под нос. Перин разобрал лишь бык волосатый и поклялся себе, что обязательно сбреет эту дурацкую бороду всю до последнего волоска. И тут Фейли спросила. С топором? Это ведь он устроил, верно? Выходит, возрожденный дракон пытался убить нас. Должно быть, это был Ранд. Перин намеренно сделал ударение на имени. Ему не хотелось думать о Ранде, как о лорде-драконе. Он предпочитал помнить того Ранда, с которым вместе рос в Эммондовом лугу. Но навряд ли он собирался нас убить. Нет, я так не думаю. В ответ Фейли криво усмехнулась. Ну, коли так, будем надеяться, что больше он на это не пойдет. Не знаю, что он там затеял, но хочу пойти к нему и сказать, чтобы он бросил такие штуки. Прямо сейчас пойду и скажу. Никак не пойму, пробормотала девушка. И какое мне дело до человека, который так печется о своей безопасности?» Перин недоуменно нахмурился, пытаясь сообразить, что она имеет в виду. Но Фейли, не говоря ни слова, взяла его под руку и повела к выходу. Они уже шли по коридору, пролегавшему в недрах твердыни, а он все не переставал ломять себе голову. Топор остался торчать в двери. Застрявший, он больше не был ни для кого опасен.